Как гарантированно достичь желаемого? Большинству людей для того, чтобы решиться на какое-то новое дело, нужны гарантии, что их время и усилия не будут потрачены зря. Призрачные надежды на успех – это совсем не то, чего они ждут, начиная действовать. Но никто, кроме вас самих, не сможет дать вам никакие гарантии. Ведь результат ваших действий зависит прежде всего от вашего желания, целеустремленности и вашего умения доводить начатое до конца. Гарантом собственной успешности вы можете выступить сами. А чтобы успех не прошел мимо и ваши усилия не пропали впустую, воспользуйтесь несколькими советами специалистов в области психологии и личностного роста. Чтобы заставить свой мозг работать с полной отдачей, и перестать неэффективно тратить время, а значит и жизнь, научитесь. Больше времени уделять сну, чтобы организм успевал утилизировать биохимические продукты метаболизма мозга. А это происходит именно во сне. Меньше уделять времени интернету. Большинство того, чем вас там пичкают, можно назвать разве что ментальным мусором. Не засоряйте свой мозг осознанно. Не старайтесь быть многозадачным и мультифункциональным. Помните, самые востребованные и высокооплачиваемые люди в мире – это именно узкие специалисты. Будьте экспертом в своей области и не лезьте в соседние. Так у вас останется больше времени на саморазвитие и больше шансов на успешную карьеру. Тренируйте внимательность и умение замечать детали. Вспомните Шерлока Холмса, весь успех которого построен именно на этом умении. Научитесь жить продуктивно, используя все представившиеся возможности. И у вас будет шанс добиться того, что раньше казалось невозможным. Вот основные правила продуктивности. Занимайтесь тем, чем вам действительно хочется заниматься. Пусть у вас не получается посвятить любимому делу всю жизнь, но уж полчаса в день вы сумеете ему уделять. Не знаете, чего хотите на самом деле? Экспериментируйте. Изучите свои слабости и особенности, уделите внимание всем своим сильным сторонам, попробуйте несколько различных занятий и выберите то, которое вам больше по душе. Планируйте свой день заранее, успех не терпит неорганизованности и личностного беспорядка. И то, что вы талант, гений и творческий человек, не оправдание вам, а скорее минус. Гений должен быть собранным. Фокусируйтесь на сиюминутных задачах, контролируйте свои дела и концентрируйте внимание на том, что делаете в данный момент. Продуктивная работа и привычка к самодисциплине очень помогут вам в достижении цели. Оценивайте результаты. Каждый вечер подводите итоги дня, насколько он был продуктивным, удалось ли вам осуществить все запланированное и не забыли ли вы что-нибудь важное. Это поможет вам грамотно планировать следующий день и видеть, насколько вы продвинулись вперед. Кстати, эти принципы будут вам несомненно полезны и независимо от теории получаса. Они помогут вам повысить свою личную эффективность и стать организованным человеком и прекрасным специалистом.